Кисточка катится. Падает грязь. Брызги от масляной краски. Рыжее солнце пугливо встает. Снимите черные маски. Жаба трусливая прыгает. Грязь. Праздников пьяные пляски. Скользкие игры в шумной толпе. Снимите черные маски. Поезд уносит меня в никуда. Сопротивления напрасны. Толстый троллейбус по нервам ползет. Снимите черные маски.